Глава 10: Таинственная книга заклинаний. Котенок громко чихнул и стал отплевываться от пыли. Он вышел из своего тайного убежища и подбежал к телу, небрежно брошенному у алтаря. Вид у лежавшего без движения человека был очень плачевным. Глубокие порезы и ссадины щедро украшали остов. Рваные раны не кровоточили, забившись грязью. Волосы были в пыли и создавалось впечатление, что они седые. Спокойно смотреть на это было невозможно, но и поддаваться эмоциям тоже было не время. — Катрина, спрыгни с меня, — попросил парень. — Я собираюсь вернуть тебе прежний облик. — А ты не боишься, что колдун вернется? — осторожничала девушка, с опаской поглядывая на огромные входные двери. — Не беспокойся на этот счет, он уже получил то, что хотел. И не забывай, что он оставил тело внутри склепа, а снаружи он сам не сможет открыть двери. Заклятие его не впустит. Я как-то не подумала об этом, — призналась она, спрыгивая на каменные плиты пола. Девушка брезгливо поморщилась, с отвращением глядя на свои блошинные конечности. — Дэвид, можешь превращать меня, я готова. Котенок глянул на то место, откуда раздавался голос Кэт после этого он отошел на пару шагов, чтобы после превращения девушка не придавила его зверек негромко кашлянул, а затем произнес заклинание ты давно мала не в меру воротись к былым размерам девушка почувствовала резкий толчок, а стремительный рост вывел ее из равновесия. она не удержалась на ногах и со всего маху грохнулась на пол миллиарды звезд вспыхнули у нее перед глазами а боль в содранных коленях оказалась слишком сильной. «Больно же!» — взвыла она, обхватывая разбитые в кровь коленки. Локоть тоже был сбит, а на лбу красовалась огромная шишка. Котенок изобразил гримасу сожаления. «Прости, пожалуйста, я забыл тебе сказать, чтобы ты легла на пол. Ну ничего, все это поправимо. Возьми платок, что мы нашли в тайнике, и приложи к ранам. Это поможет», — заверил он. Корчась от боли, девушка неуклюже сняла рюкзак и порылась в нем, извлекая платок. Он и вправду помог. Раны перестали кровоточить, шишка пропала, а боль бесследно прошла. — Вот и славно, — отметил котенок, — явно довольный тем, что его подруга исцелилась. А теперь давай займемся мной. Катя неторопливо подошла к небрежно брошенному на каменный пол телу и сокрушенно покачала головой. Вид мускулистого, бездыханного тела юноши заставил ее горько вздохнуть. Несмотря на драматизм ситуации, она отметила, что парень был очень красив. Неожиданно для себя девушка почувствовала, что глаза ее увлажнились непрошенными слезами. Она смахнула их и присела на корточки. Нежным движением она отбросила прядь черных волос Дэвида, упавшую на его лицо, Девушка осторожно прикоснулась к закрытым глазам парня, провела рукой по щеке и остановилась на губах. Удивительно было то, что, несмотря на длительное время, прошедшее с того момента, как Дэвид перестал дышать, лицо не потеряло естественный цвет, а губы на ощупь были теплыми и мягкими. Казалось, что парень просто уснул. Катрина задумчиво смотрела на прекрасного юношу не понимая, что надо сделать, чтобы он ожил. Она заботливо попыталась оттереть запекшуюся на губах кровь, а затем неосознанно провела рукой по густым и мягким волосам парня. — Дэйв, ты не обижайся, пожалуйста, но мне кажется, что твое человеческое тело совсем непригодно для жизни, — печально отметила она. — К тому же оно слишком долго было без души. Кровь не бежит, мозг уже мертв. Оживить его невозможно. Котенок не ответил, осматривая раны и ссадина, испещрявшие остов. От сидения на корточках ноги Катрины сильно затекли, и она опустилась на колени. Действуя согласно первой же идее, пришедшей на ум, она стала прикладывать волшебный платок к порезам, надеясь на чудодейственные свойства. Однако ссадины не проходили, а раны не затягивались. «Не трать на это время!» Бросил Дэвид, понуро глядя на свое тело. Платок может помочь лишь живому человеку. Катя тихо отстранилась, боясь произнести хоть слово. Она разделяла печаль зверька, но не знала, чем ему помочь. Поэтому надо было хотя бы не мешать. Котенок нервно прохаживался рядом, косясь на тело. Он то подходил ближе, пристально разглядывая повреждения, то вновь отходил с задумчивым видом. Наконец он заявил. У меня нет другого выхода, кроме как попробовать объединиться с телом. Я не желаю быть котенком. Лучше смерть, чем жалкое существование в образе животного. Заклятия древних магов слишком сильны. Предание гласит, что до тех пор, пока дух жив, тело можно оживить. Это мой единственный шанс. А если не получится? Если твой дух погибнет в этом истерзанном теле? Заплакала девушка в отчаянии, заломив руки. Не делай этого, ты должен жить. Что ты знаешь о жизни в кошачьем теле? удрученно спросил юноша и, не ожидая ответа, поинтересовался: Если я живу, ты сможешь помочь мне? Да, конечно, взволнованно воскликнула Катрина, понимая, что сделает все возможное, чтобы оживить Дэвида. Если же я умру, печально продолжил Дэвид, то котенок выведет тебя. В нем останется отпечаток моей души что послужит проводником тебе в долине забвения. Когда ты поймешь, что бороться за мою жизнь бесполезно, надень на палец кольцо моего отца. С ним ты сможешь выбраться из долины и попасть в заброшенный замок. Только не пытайся оставаться в замке, это опасно. Замок стоит на неприступной скале посреди моря, но это не должно пугать тебя. Выйди из замка, пойди направо. Вскоре ты увидишь родник надежды. «Попроси его разыскать мою маму и передать, чтобы она помогла тебе. Не возвращайся в замок, подожди возле родника. Когда моя мама найдет тебя, расскажи ей обо всем. Скажи, что я любил ее». Голос парня дрогнул. «Она поможет тебе вернуться в твой мир». Он замолчал, готовясь к перемещению души. Катя молила Бога, чтобы ему удалось выжить. Котенок тем временем лег на пол, и от него отделилась тень, приобретая очертания юноши. Тень подлетела к телу и, покружившись над ним, просочилась внутрь. Катя, ожидавшая услышать вдох, припала к груди парня, пытаясь различить слабые удары сердца. Гробовая тишина была нерушима. Девушка заплакала. «У меня не получилось», — вдруг услышала она голос Дэвида. От неожиданности она дернулась а она уж подумала, что дух навечно почил вместе с телом. «Ты жив?» — воскликнула она. «Нет, это мой дух жив», — огрызнулся он, прикидывая в уме все возможные планы воскрешения. Дэвид завис покачивающимся призраком над телом и впал в оцепенение, размышляя об оживлении. Кэт больше не могла бездействовать. Она поднялась и медленно стала исследовать склеп. Переходя от одного саркофага к другому, она изучала надписи на надгробных табличках. Одна из них ее очень заинтересовала. Вместо имени и родословной на ней были начертаны бессмысленные буквы. Разобрать написанное было невозможно. Девушка изучила статую, стоящую у изголовья саркофага. Лицо было стерто, как будто его забыли высечь из камня. Тяжеленная каменная плита, закрывающая гробницу, была сдвинута. Девушка осторожно заглянула внутрь, но, к своему удивлению, не обнаружила внутри истлевшего тела. Не поверив своим глазам, она наклонилась и заглянула в гробницу поглубже. Тела не было, но зато на дне лежала какая-то объемная книга, покрытая пылью. Девушка нагнулась, чтобы достать ее но центр тяжести переместился в сторону саркофага, и она с воплем свалилась внутрь. «Ты жива?» — было первое, что она услышала. Тень Дэвида парила над гробницей. Рядом с призраком замаячила любопытная морда котенка, который не понимал, что происходит. Дух юноши больше не желал возвращаться в тело животного, и зверек стал обычным котенком, пытливым, игривым и слегка бестолковым. «Похоже, что жива», — еле слышно произнесла Кэт, потирая ушибленную руку. «Для чего ты полезла туда?» — вскипел парень, с ужасом думая о том, что Катрина могла пораниться. «Для того, чтобы вынуть вот это», — ответила она, поднимая обеими руками тяжелую книгу. Неуклюже перевалившись через край гробницы, девушка оказалась на полу склепа в обнимку со своей добычей. «Что это?» заинтересовался Дэйв, кружа вокруг книги. «Пока не знаю, но я думаю, что это должен знать ты». Ответом ей послужило молчание. Недолго думая, девушка открыла фолиант. Он был испещрен древними письменами, которые сохранили в себе заклинания первородных магов. Чего здесь только не было. Заклятие от злых духов, заклятие обращения, заклятие полета, заклятие оживления — «Оживление?» Неожиданное открытие застало врасплох обоих. Девушка замерла, открыв рот, а дух застыл в молчании. Прошла пара минут до того момента, как Кэт подняла глаза на парящий силуэт. «Это то, о чем я думаю?» — хриплым от волнения голосом спросила она. «Если ты думаешь о том же, о чем и я, то мой ответ — да». Мысли начали путаться в голове у девушки. Она вскочила на ноги, подбежала к телу, опустилась на колени, вновь открыла книгу на нужной странице, посмотрела на израненного парня, затем на его душу, вновь на тело и закрыла глаза, пытаясь привести свои мысли в порядок. Душа Дэвида заметалась от волнения, перелетая от алтаря к двери, от двери к алтарю, а затем обратно. — Надо попробовать! — отважилась девушка, нервно сплетя пальцы. «Не будем медлить!» – голос Дэвида был настолько взволнованным, что его беспокойство передалось Катрине и накрыло ее с головой. Она попыталась унять нервную дрожь, сосредотачиваясь на предстоящем воссоединении души ее друга с телом. Девушка доверчиво посмотрела на великую книгу заклинаний и почувствовала, как волны безмятежности исходят от фолианта. Казалось, что книга имеет свое влияние на окружающих, вселяя уверенность и спокойствие. Однако волнение девушки было слишком велико, и поэтому ничто не могло успокоить ее сердечко, тревожно бьющееся в груди. Тем временем душа Дэвида со свистом влетела в тело и замерла в ожидании заклинания. Катя посмотрела на написанное и лихорадочно вздохнула. На странице красовались немыслимые буквы сочетания, вовсе не похожие на слова. Нельзя было ошибиться ни в одной букве. Она несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь успокоить дыхание и сердцебиение. Почувствовав небольшое успокоение, она начала читать. Долсимек рулани манусатур бэхор, стань душа частичкой тела. «Ларисам Тело оживи!» Выкрикнув последние слова, Кэт услышала громкий вдох и выдох. Тело Дэвида ожило. Девушка схватила холодную руку друга и прижала к себе. Из груди парня вырвался громкий стон, и юноша открыл глаза. Катя не замечала, как по ее щеке стекают слезы радости. Она готова была крепко обнять Дэйва, но он мог не пережить такого проявления дружбы. — Ты жив! — пролепетала Катя, глотая слезы. — Больно! — услышала она в ответ за мгновение до того, как юноша потерял сознание. Катя в панике прикладывала волшебный платок к ранам Дэвида. Они начали сильно кровоточить, но платок впитывал кровь, смешанную с грязью, оставаясь белоснежно чистым. Огромная рана зияла в груди. Невозможно представить, каким хладнокровным негодяем должен был быть Эрик, чтобы так изуродовать несчастного юношу. Рана никак не хотела затягиваться, и это очень пугало Кэт. На какой-то момент ей показалось, что спасти Дэвида не удастся. Огромная лужа крови расплылась вокруг него. Но девушка продолжала судорожно затыкать раны платком, пытаясь остановить кровь. Ее усилия не прошли даром. Вскоре рана на груди перестала кровоточить и начала затягиваться, пока кожа не стала абсолютно ровной, без шрамов. Облегченно вздохнув, Катя приступила к менее значительным ранениям. С ними возни было заметно меньше, они затягивались намного быстрее. Перевернув друга на бок, девушка вылечила спину, а затем в замешательстве уставилась на брюки. Снять их она не могла. А судя по тому, что брюки были в крови, ноги тоже были изранены. Она закатала штанины чуть выше колена. Ноги были перебиты и кровоточили. Их лечение продлилось недолго. Прикладывая платок к сломанным конечностям, Катя с ужасом слышала хруст восстанавливающихся костей. Закончив, она опустила штанины. С замиранием сердца она убедилась, что на парне не осталось ни одной раны или шрама. Только после этого она решилась привести его в чувство. Она осторожно похлопала его по щеке. Ее действия не возымели желаемого эффекта. Тогда девушка перешла к более энергичным похлопываниям, которые начали походить на избиение. Она в отчаянии колотила обездвиженного парня, пытаясь вернуть ему сознание. «Неужели это здоровое и красивое тело уже не сможет жить?» Хоть дыхание было размеренным, но мозг мог умереть, и тогда Дэвиду уже ничем не помочь. Девушка в изнеможении повалилась на широкую мускулистую грудь и залилась горькими слезами. Она не хотела верить в то, что юноша умрет. Рыдания сотрясали ее. Неожиданно она услышала слабый стон. Отпрянув от парня, она уставилась на него. Его длинные ресницы дрогнули, а карие глаза блеснули отражая свет заходящего солнца. — Ты жив! — Катя обняла Дэвида, заливаясь слезами. — Ты жив! Не может быть! Ты жив! — Но у меня есть шанс вновь умереть, если ты меня сейчас же не отпустишь! — слабо улыбнулся измученный юноша. Катя быстро разжала объятия, будто он ее ударил. Юноша поморщился от боли, а потом попытался улыбнуться. — Ты великая волшебница! — одними губами произнес он. Девушка смущенно улыбнулась и погладила его по руке. «Со мной теперь все будет в порядке», — пообещал он и закрыл глаза. Размеренное дыхание говорило о том, что теперь только крепкий сон мог восстановить силы юноши. Катя подложила ему под голову рюкзак и легла рядом. Лежа на спине, она долго смотрела на хрустальный потолок наблюдая за огромной луной, выкатившейся на небосклон. Она отбрасывала таинственный свет, делая все вокруг необычайно величественным. Наконец сон смежил веки девушки. Котенок, свернувшись калачиком, заснул на груди юноши, согревая его.